Глава шестая. Но его опередила процессия посыльных, вносивших сундуки и кофры, на которых было выведено золотом Валентина. Горы шляпных коробок, косметички, роскошные меха, она успела заметить соболье манто, норку, леопарда. И все это нагромождалась в центре розового ковра. Валентина поблагодарила и отпустила посыльных, а сама невольно хмурясь покачала головой. В этих куфрах наверняка полно самых модных и шикарных нарядов. Она бережно коснулась дешевой ткани своего платья. Казалось, целая вечность прошла с тех пор, как она надевала его В маленькой спальне убогого домишки, выбросив его, она окончательно разделается с прошлым, ничто уже не будет, как прежде. Валентина медленно провела пальцем по золотым буквам своего имени, вспоминая те мгновения на пляже, когда она еще не знала, что видал Ракоша женат. «Один поцелуй!» — и девушка поверила, что он ее любит что хочет привести в свой дом, что они будут отныне навеки вместе. Тишину нарушил звук быстро приближавшихся шагов. Валентина испуганно встрепенулась, и в дверях немедленно вырос ракоши, словно наполнив комнату своим присутствием. «Какого черта вы бездельничаете!» — рявкнул он. «Я же велел вам быть готовой к моему приходу». Он рывком выдвинул один из сундуков и откинул крышку. Оттуда вывалилась папиросная бумага вместе с шелками, шифонами, вот, берите, протянул он ей что-то необыкновенно сказочное из белого атласа. Наденьте, да побыстрей. Он кинул Валентине платье, и та поспешно бросилась в ванную. Включив душ, она услышала приглушенное, нетерпеливо брошенное проклятие и слегка улыбнулась. Мистеру Видалу ракоши придется немного подождать. Вытершись насухо и надушившись, Валентина ощутила чувственное прикосновение шелковистой ткани платья, столь безупречно выбранного видалом. Оно оказалось длинным и облегающим, украшенным хрустальным бисером. Ворот лифа тонкая серебряная полоска, застегивающаяся на шее, не скрывал спину и плечи. «Если вы немедленно не оденетесь, придется мне помочь!» — разъяренно пригрозил видал из другой комнаты. Валентина наспех причесала, свернув волосы узлом на затылке и закрепив их орхидеей И взглянув в зеркало, не узнала себя. «Неужто эта прекрасная незнакомка, та самая девочка из монастыря сердца Господня?» Неужто она столь прекрасна? Платье подхватывало грудь, и вырез спереди был почти таким же низким, как и на спине, и девушка чувствовала себя обнаженной. «Дьявол!» — выругался, видал, распахивая дверь в лихорадочном нетерпении, и запер на месте. Даже без всякой косметики она смотрелась богиней. — На мгновенье, видал, стало неловко. Идемте же, неужели вы не понимаете, что вы единственная, кто заставляет Гамбету ждать? — завопил он, стискивая ее запястье. Платье было таким узким, что ей пришлось семенить крошечными шажками, чтобы не отстать. Он почти тащил Валентину за собой к ожидавшему их Роллс-Ройсу. «Вы делаете мне больно!» — задыхаясь, пролепетала она, но Видал не ослабил хватки. «Если Гамбета остынет и передумает из-за ваших фокусов, не ждите пощады, и забью до полусмерти!» — пригрозил Видал, бесцеремонно вталкивая ее в машину. Мотор взревел, и девушка, потирая ноющее запястье, робко спросила. «Мистер Гамбета, доволен пробами?» «Мистер Гамбета на седьмом небе!» — с мрачным удовлетворением сообщил Видал. Он велел немедленно начинать съемки королевы-воительницы. «Со мной в роли Маргариты Анжуйской!» Белые зубы блеснули в улыбке. «С вами в роли Маргариты Анжуйской!» — подтвердил он. «Не могу поверить!» — ошеломленно выдохнула Валентина. «Зря!» С этого дня вам придется работать, работать и работать. А кто будет играть роль Генриха? Десмонд Брукс или Раймунд Милтон. Придется подбирать актера с особой тщательностью. это естественно, видит в этой роли мужественного рыцаря, но так не пойдет. Генрих настоящий мямля, нерешительный, слабый и недальновидный, неспособный править королевством. Подлинный герой — граф Суфолк, аристократ, который сражается на стороне королевы. Человек, который поведет в бой ее войска и будет сражаться рядом с ней. Человек, который любит и умирает за Маргариту. Для этой роли нужен Роган теннет И я так и сказал Гамбете. Но разве не теннет Играл главную роль в «Черных рыцарях», — изумленно охнула Валентина. Видал, кивнул. «Не будь его, я бы давно прекратил съемки. Он играл свою роль с чисто сексуальным обаянием. Я хочу, чтобы экран взрывался от эмоций, а вы двое вместе будете настоящим динамитом сенсации». Валентина почувствовала, как в крови закипает пьянящее возбуждение. Видал Ракоши, величайший голливудский режиссер, объявляет, что она будет играть героиню в самом знаменитом его фильме и, к тому же, вместе с Роганом Теннантом, кумиром и идолом миллионов зрителей. «Но что, если я не понравлюсь мистеру Гамбетти?» — неожиданно вырвалось у девушки. «Ему нравится ли что? Что видит на экране, остальное для него значения не имеет. Они уже подъезжали по прихотливо вьющейся дорожке к огромному особняку в колониальном стиле. Вам придется подписать контракт на семь лет. Я лично ненавижу чёртовы бумажки, но пока другого выхода нет. И что означает этот контракт? Я должна буду работать только для All Dwight. Да. «Но если они сочтут, что ваша работа на другой студии принесет им прибыль, вам позволят там временно сниматься. Туда же включен пункт о пролонгации договора. Но пока вам не стоит обращать на это внимание, зато вам гарантировано жалование». «Какое именно?» Он одарил девушку ленивой улыбкой, от которой краска бросилась ей в лицо. «Для начала мы платим от...» двухсот до пятисот долларов в неделю, в зависимости от того, насколько необходима студии та или иная актриса. Глаза Варентины широко раскрылись. Оказывается, я зарабатывала сущие пустяки. После того, как я покинула монастырь, Боб заботился обо мне и нашел работу, только она не слишком хорошо оплачивалась. Видал, прищурившись, оглядел девушку. Она Так вот откуда она явилась. Этим многое объясняется. Ее беззащитность, уязвимость, необычайная наивность. Вам придется ко многому привыкнуть, сухо пояснил он. Ни одна звезда, работая у ракоши, не бедствует. «Вам будут платить две тысячи в неделю во время съемок, а потом мы сможем выторговать и больше». «Две тысячи». На мгновение ей показалось, что он подшучивает над ней, но тут же стало ясно, Ракоши совершенно серьезен. Он весело рассмеялся при виде ошеломленного лица девушки, и водитель поднял брови. На его памяти мистер Ракоши нечасто смеялся. «Приехали!» Роуз Ройс подкатил к ярко освещенному крыльцу. «Главное, будьте собой. Вот и все, что от вас требуется. Вы оригинальный и необычный, а Гамбета больше всего на свете любит таких людей». Он явно смеялся над ней и глаза Валентины блеснули. Она хотела, чтобы Видал принимал ее всерьез, восхищался и уважал. Гамбета сам открыл дверь, сжал Видала в медвежьих объятиях и, отступив, начал без стеснения рассматривать Валентину. Он оказался невысоким мускулистым крепышом с острым пронзительным взглядом голубых глаз. Увидев, кого привел ракоши, он невольно затаил дыхание. Наряды тела блудницы, лицо ангела, открытые огромные глаза без тени кокетства глядели на него, почти осязаемая искренность и естественность. Он взял ее руку и почтительно поцеловал. Добро пожаловать! Ворулдуай, дорогая! «Уверен, что у нас сложатся взаимовыгодные отношения». Он проводил их в огромную гостиную с киноэкраном в дальнем конце. «Ракоши сказал, что вы еще не видели отснятых проб». «Не видела». «Потрясающе, просто потрясающе!» «Джеттерс», — позвал он слугу, — «принесите нам что-нибудь выпить». «Что хотите, дорогая? Маргариту?» «Коктейль». Сухой мартини, скотч со льдом. Видал, скрыл улыбку, гадая, каким образом девушка выйдет из положения. Он нисколько не сомневался, что в ее жизни с Бобом Келли не было места ни коктейлям, ни виски. Немного поколебавшись, она честно призналась. — Я пью только вино, мистер Гамбета. — Тогда откроем бутылку шампанского, чтобы отпраздновать событие, Джефферс! «Откупайте бутылку Грандам».